Но только учтите, Грин, это разговор частного лица с частным лицом. Естественно, мистер Уэлл, Грин мягко улыбнулся. Мы и есть частные лица, которых свела непогода и желание промочить горло. Иначе мы сидели бы не здесь, а в Лэнгли в кафетерии секции С. Ого! Юджин удивленно приподнял Бурбуре. Вы и там пили виски, мистер Грин. Тогда да. Заранее хочу условиться. Не вы мне, не я не я не задаем вопросов, выходящих за рамки наших интересов. Мы не спрашиваем друг друга, откуда нам известна информация и кто имя, имя является ее источником. Меня это устраивает, кивнул Юджин. Итак, мистер Уэлл, интересует вас дама, помещена в одну из кают сухогруза Камчатка, приписанного к порту Ленинград и идущего домой с грузом, как кокующегося угля из Манчестера, с заходом в Роттердам и к Дыню. В настоящее время судно находится в 15 часах хода от польского берега в Гдыне, Камчатка пробудет примерно 4 часа, да загрузится продуктами и водой и уже до самого Ленинграда никуда заходить не будет. Думаю, что на все время пути интересующая вас дама изолирована от экипажа и, скорее всего, подвергается допросам. Если вы согласитесь оказать Кое-какую услугу лицам, которых я представляю, то, в свою очередь, я готов сделать кое-что для того, чтобы освободить указанную даму и переправить ее в ша. Кубики льда в стакане Юджина давно уже превратились в бесцветную жидкость, окончательно растворившую янтарный оттенок шотландского виски, не отрываясь, он смотрел поверх Грина на невыразительную черно-белую гравюру без рамы, довольно небрежно прикрепленную к стене скотчем и изображающую сэра Уинстона Черчилля волнующий момент его фултоновской речи, провозгласившей В 1946 году холодной войны. Юджин Был полностью сконцентрирован. Каждое слово, Каждая интонация И даже легкий вздох собеседника Автоматически откладывались в его памяти, Тут же вызывая активную работу мозга. Однако, Внешне он походил На рассеянного плейбоя вынужденного за неимением лучшей компании выслушивать длинный и неостроумный анекдот случайного собутыльника. Довольно высокий. Если вы готовы принять мое предложение, то время выбора, что называется, подоспело. Вытащить ее мы сможем только во время стоянки в Гдыне. А это, как я уже говорил, произойдет через 15 часов. Так что, мистер Уэлл, решайтесь. Гарантии. Голос Юджина звучал глухо и невыразительно. С большой вероятностью успеха. Чего вы хотите от меня? Мы располагаем информацией о предстоящей встрече представителя США в ООН Янга с одним из руководителей Организации Освобождения Палестины. Едва только Грин назвал имя Янга, Юджин сразу понял, с кем свела его судьба. Дружеские отношения фирмы с израильской разведкой не были особым секретом в Ленглии. Однако, незапланированная встреча с ее представителем показалась в тот момент Юджину фактом скорее экзотическим, нежели серьезным и заслуживающим внимания. Нам нужно знать, когда и где состоится эта встреча. Вот и вся услуга, о которой я вас прошу. «Хотите убрать очередного палестинца?» — улыбнулся Юджин. «Если мне не изменяет память», — поджал губы Грин. «Мы только что договорились, извините». «Ваш ответ, мистер Уэлл». Юджин пожал плечами. «Во-первых, я не смогу в ближайшие пятнадцать часов выяснить то, что вам нужно». Это учтено, кивнул Грин. Мы готовы выполнить свою часть сделки, так сказать, авансом. Вы всегда работаете авансом, только в исключительных случаях. Это такое безграничное доверие ко мне. Обычный расчет, в свою очередь, пожал плечами Грин. А что во-вторых во-вторых, мне ничего не известно об этих переговорах, но, учитывая отсутствие отношений между США и ООП, могу лишь предположить, что они будут носить конфиденциальный характер и проводиться вдали от людских глаз. Скоро вы так прекрасно осведомлены, мистер Грин, то вам должно быть известно, что Ближний Восток — Не моя сфера. Я специализируюсь на других регионах. Да, мне это известно. Тогда объясните, чем я могу быть вам полезен? Олж! Бог мой! Юджин запустил пятерню в свои космы и резким движением убрал свисавшую на лоб надоедливую прядь. Что вы несете, Грин? Стоит мне переступить порог его кабинета, как Уолш прячет любую бумагу, даже если, если это позавчерашняя сводка погоды. Если вы дадите принципиальное согласие, то у вас будет прекрасный повод выйти в разговоре с Уолшем на эту тему и получить интересующую нас информацию. Сказать ему, что я решил принять мусульманство, я сообщу вам, что надо будет сказать терпеливо от, от... от... Грин. Таким образом, дав свое согласие, я фактически иду на вербовую со стороны Массада. Слова для того и существуют, Грин глубокомысленно поднял указательный палец, чтобы переставлять их в разном порядке, образуя при этом неодинаковые комбинации. «Вы же профессионал, Вэлл?» «Нет. Никакого смысла вербовать человека и людей ЦРУ нет. Нет смысла, когда перед нами...» Практически настиж открыты двери в кабинет его директора. Стоит ли мне объяснять вам, что обмен стратегической информацией между вашей и моей фирмами осуществляется много лет? Что же касается данного случая, то речь идет о дружеской услуге и только. Никаких бумаг, подписей, клятв, ничего Я даже не предлагаю вам денег, поскольку наша услуга обойдет нам значительно дороже, чем... Так, может, мне заплатить прямо сейчас, чтобы не оставаться в долгу? Спасибо. За свою выпивку я обычно плачу сам, глухо ответил Грин, не приняв шутку. Мы можем подняться ко мне в номер, «А чем?» — пожал плечами Грин. «Жуть, как хочется исследовать содержимое ваших карманов, мистер Грин. Хотите обнаружить диктофон? А я не должен хотеть? Расслабьтесь!» Грин выставил перед собой узкую холеную ладонь, точно пытался передать собеседнику свое спокойствие. И ради бога! «Оставьте свою подозрительность. Это явно не тот случай. Во-первых, у меня нет никаких звука и видеозаписывающих приспособлений. А во-вторых, сделка, которую я вам предлагаю, чище, чем дистиллированная вода. Скажите «да» и дайте мне возможность связаться с людьми в Гдыне. Поверьте» осуществить ту часть сделки, которая касается ваших интересов, очень непросто, даже для наших людей. Сколько времени вы дадите мне для решения вашей проблемы? Максимум две недели. Не густо. К сожалению, мы тоже в цейтноте. А если вы не вернете ее в США? Тогда будем считать, что этого разговора не было. «Благородно!» – пробормотал Юджин. «Вы действительно сможете вытащить ее из-за рук КГБ? Я бы сформулировал вопрос иначе. Прошу, вы в этом деле опытнее меня. Я бы сформулировал вопрос так. Вам действительно столь важно знать, Время и место секретной встречи с Шао. Согласен. Коротко кивнул Юджин и залпом опрокинул в горло остатки виски. Но прежде расстанемся, вы должны ответить мне на один вопрос. Мы же договорились, начал было Грин, но Юджин решительно оборвал бал бал Ответ именно на этот вопрос мне необходим, поскольку речь идет о моей безопасности, о моей и ее. Что вы хотите узнать? Тихо спросил Грин. Кто является источником вашей информации об этом деле? Если вы не ответите, то боюсь... «Сделка не состоится. Поймите меня правильно, Грин. Какой смысл обращаться к вашей помощи, если через две недели мы с ней попадем в автокатастрофу?» Грин отпил глоток, поморщился, затем вытянул из пластмассовой коробочки салфетку с фирменным знаком мотеля, снял очки и стал медленно протирать стекла. Юджин терпеливо ждал. Бармен включил стереомагнитофон, и узкий коридор бара завибрировал от хриплого голоса сочмо Луи Амстронга. Наконец Грин водрузил душку очков на тонкую переносицу и вздохнул. Ну, ладно, я вынужден ответить вам, хотя и явно превышаю данные мне полномочия. Надеюсь, Увелл, вы понимаете, чем рискуем. Я и вы, если не тратьте зря времени, Грин. хорошо. В настоящее время подполковник Мишин находится у нас. Как вы нашли его? наш ашаш вели его уже несколько месяцев. Потом он внезапно исчез из Швейцарии, где-то пропадал пару недель и вдруг объявился в Орли. Там его и засек наш человек. А дальше? Он что-то задолжал вашей фирме? Скажем так, у нас к нему было несколько вопросов. И он вам сразу выложил всю информацию обо мне, о ней. Так, поймите, Вэлл, well, нас интересовало совсем другое. Просто этому человеку как-то надо было объяснить свое появление вам с даме и кое-какие трюки в отеле дам. Таким образом, если я вас правильно понимаю. На меня вы вышли случайно? Да. Можно сказать и так. А когда вышли, то сопоставили факты и решили извлечь какую-то пользу для себя. А вы поступили бы иначе? Мин жив? Да. Что вы намерены с ним сделать? Well, Ваш единственный вопрос незаметно трансформировался в импровизированную пресс-конференцию. Грин укоризненно взглянул на собеседника поверх очков. Я ответил вам, ну. Перейдем к делу. Глава 13. Балтийское море. Борт сухогруза Камчатка. 5 января. 1978 года. Допрос не клеился. Накануне, после моего гигиенического монолога, шокированный Петр Петрович, как ошпаренный, выскочил за дверь, и ровно сутки я была лишена его приятного общества. То ли он обменивался с Москвой, радиограммами по поводу того, не утопить ли меня за дерзость, то ли, как я предположила, уже на следующий день воевал с командным составом нашего корыта за новую для меня жилплощадь, то ли, огорченным моим непомерными претензиями, пил горькую, занюхивая морским ветром, не знаю, тот факт что на утро, вскоре после завтрака, ничем не отличавшегося от предыдущих трех трапез, в моей конуре снова появился ребой матрос, посмотрел на меня точно, рабочий с завода Михельсона на фанника план, за могильным голосом приказал «Встань!», схватил в охапку постель, вместе с матрацем и подушкой и скрылся. Металлическая сетка корабельной койки, напоминавшая хорошо побритую колючую проволоку, безусловно, была бы идеальным ложем для начинающего йога. Я же побоялась присесть даже на краешек, потому прильнула к иллюминатору и стала смотреть на острые мелкие снежинки бестолково бьющиеся в толстое мутное окно и исчезавшие внизу, в холодной пене Балтики. Синее море, белый поход. Господи, до да чего же реальность отличается от стереотипов, которые вдалбливали нам с горшка? Ну кто, кто из моих сверстников Даже в горячечном бреду. Я не знаю, еще ф -ф -ф -ф, мог бы представить себе Морское путешествие таким, Каким оно открылось мне. Ни роскошного лайнера, Ни просторных чистых палуб с бзбзбейнами, Ни вышкаленных стюардов с кошачьими повадками, Ни рыжебородых Обязательно сидеющими висками капитанов В белоснежных кителях И с пеньковыми трубками в зубах. Тоска, металлические переборки В пузырящейся от сырости и старости краски, Вновь застоявшейся в трюме воды, Безысходность и рябые, Небритые рожи профессиональных уголовников, списанных за примерное поведение на суда советского грузового флота. За спиной проскрежетало. «Руки за спину!» — тускло приказал Рябой. «Стоять лицом к койке!» Он завязал мне глаза черной тряпкой, пахнущей солью, потом развернул к двери И, подтолкнув, приказал «Вперед!» Шли мы довольно долго. Если вам когда-нибудь в детстве случалось играть в жмурки, вы просто обязаны понять состояние достаточно взрослой женщины, идущей без каких-либо ориентиров, с завязанными глазами коридором большого корабля при сильной качке. Я то и дело натыкалась на какие-то железные штри, углы ящиков и поручней. Рибой направлял меня, как бендюжник-ломовую лошадь, покрикивая направо, налево, пять ступенек вверх вверх стоять. М -м -м! Сказал солстать. Конечно. На этом ржавом корыте не было ни ядерных реакторов, ни стратегических ракет или группы шпионов-анквалангистов, который, готовы высадиться на побережье одного из прямой мой курортов ФРГ, и тот факт, что меня вели по зловонным, качающимся коридором с завязанными глазами, объяснялся, не условиями секретности, а исключительно желанием в очередной раз унизить паршивую овцу. Не просто не могли иначе, никогда не могли ни в прошлом, ни в настоящем, не смогут и в будущем. Пройди сквозь строй, встань в угол, выйди из класса, Положь портбилет. Мало приструнить, выгнать, лишить, уничтожить. Надо еще унизить, растоптать, превратить в ничто. Господи! Неужели мне непременно нужно было ткнуться мордой в эту грязь, чтобы окончательно прозреть и увидеть в истинном свете то, что мог не видеть, разве же слепой. Ого-го! угу Но ведь не видят же 250 миллионов слепоглухонемых, наивно верящих в Синее море и Белый пароход. 250 миллионов, для полного счастья которых достаточно перехватить из-под прилавка палку докторской, получить десятирублевую надбавку к зарплате или выбить для детей в месткоме два бесплатных билета на елку в районном доме культуры с пьяным Дедом Морозом и климактерической конегурочкой. Стоять! Да ради бога! Стоять, так стоять! Шаг влево! Я услышала скрип открываемой двери. Вперед! Привыкнув подчиняться лаконичным командам Рибова, я сделала шаг, зацепилась за металлическую переборку и грохнула с лицом вниз, успев в последнюю секунду подставить руки. Правда, без особого эффекта. Темнота, боль. И жгучая обида Вызвали во мне Такой прилив ненависти Что я сорвала с глаз Дурацкую повязку Но железная рель Уже уже хлопнулась И я только Услышала гнудосый Хохоток Рибова. Головка ты не бойся бо э? А? Падла жидовская Каюта была Классом повыше Видимо, вытурили какого-нибудь Помпома Или замполита Во всяком случае Наличествовали Грязноватая кабинка С унитазом и душем Кровать с тумбочкой Нечто Напоминающее письменность Два Колченогих табурета И даже ночник Впрочем Победа в коммунальной склоке с Петром Петровичем меня определенно не воодушевляла. В конце концов, какая разница, в каком гробу плыть в подвал КГБ? И кому важно, мытой или немытой, ты попадешь на допрос к качаному к... к... к... красавчику из центрального аппарата Лубянки с дипломом МГИМО, двумя иностранными языками и ручищами профессионального костолома. Ну, как? Устраивает вас эта каюта? Петр Петрович, несколько потускневший за то время, что мы не виделись, деловито устроился на табурете, поставил свой черный тейп на письменный стол, аккуратно направил встроенный микрофон в мою сторону и, не дожидаясь ответа, нажал клавишу. — Вполне. — Тогда начнем. — Поехали, — согласилась я. — Вы были в аэропорту схип-хол не одна, так? — Так. — Кто был тот мужчина? — Какой именно? — Тот, который сдавал на регистрацию ваш авиабилет. «Просто знакомый. Я увидела его у стойки, познакомились и разболтались. но ну, я и попросила его оформить мой билет. А, может быть, вы познакомились несколько раньше?» Петр Петрович спрашивал очень бережно, словно елочные игрушки упаковывал. «Понимая, что этот сушечный качан Просто вопросов задавать не будет. Я изобразила на лице беспечность бывалой женщины и небрежно махнула рукой. Все может быть, Петр Петрович. Вас, мужиков, разве всех упомнишь? Не будьте вульгарны, Валентина Васильевна, сказал ГБшник тоном преподавателя эстетики. Вам это совершенно не к лицу. Хорошо, Петр Петрович, покорно кивнула я, постараюсь не быть вульгарным. И правдивы, пожалуйста, договорились, Петр Петрович, а раз договорились, Валентина Васильевна, то я хотел бы, чтобы этот мужчина, мой любовник, то есть, ну, у любовника есть имя? Думаю, есть, но я его не расспрашивала. И вы считаете, что я этому поверю? А меня, меня это должно волновать? Поверите вы или нет? Петр Петрович, должно, Валентина Васильевна. Все непременно. Игры кончились, теперь надо расплачиваться. Вы меня пугаете, Петр Петрович. Я старательно строила из себя клиническую идиотку, причем без всякой цели. Я, я, я ждала от них пощады, мне вовсе не хотелось вымаливать проще, но дорогу на родину была слишком длинной, чтобы коротать ее в одиночестве. В конце концов, на бездрыбе и Петр Петрович собеседник. Конечно. Ну... Так, Петр Петрович, что я такого сделала? За что я должна расплачиваться? Заломив руки, я вскочила с койки и стала расхаживать по тесному пространству каюты. Я никого не убивала, не предавала, ничего не прятала, не строила никаких козней против своей страны. Я... Я... Да я простая советская журналистка, которую насильно вовлекли в ваши идиотские комбинации. Между прочим, если вы не знаете, это ваши начальники отправили меня в Голландию. Это они пудрили мне мозги идиотскими рассказами о каких-то долбаных музеях и вангогах. Когда же я, запуганная бесконечными... Перестрелками ваших коллег просто побоялась лететь в Москву и решила на всякий случай, воспользовавшись любезностью доброго друга, переждать пару недель в Штатах. Ваши люди хватают меня, как охапку стена, швыряют в машину, потом сажают на этот дурацкий пароход и транспортируют, как матерую преступницу и шпионку. «Послушайте». А может, пока я там мыкалась, на Лубянке переменилось начальство? И вы уже не в курсе дела, а, Петр Петрович? Переждав какое-то время, словно прислушиваясь к отголоскам моего бреда, повисшим в воздухе, Петр Петрович вздохнул, потянулся за своей синей папочкой, аккуратно развязал тесемки и вынул два машинописных листка, скрепленных стальной советской скрепкой. Вы знаете, что это? Указ о моем награждении Орденом Трудовой Славы второй степени не угадали, Валентина Васильевна. Это ваш смертный приговор. Смертный приговор на долю секунды Меня не волновало ощущение моей какой-то непонятной отсоцненности. Не со мной, не здесь, не в этой жизни все это происходит. Смертный приговор мне, вам, Валентина Васильевна, вам, голубушка. Петр Петрович чуть ли не ворковал, точно сообщая мне секрет, Изготовление крыжовинного варенья. Вам? Кому же еще? А за что, собственно? Да вы прочтите, Валентина Васильевна. Чего нам попусту словесами перебрасываться? Чай не в редакции вашей чаи гоняем. Тем более приговорчик-то особый. Вы, как мастер пера, должны оценить. Благообразный Петр Петрович, явно ощущавший себя в эти минуты временным поверенным в делах КГБ на Балтийском море и Польском побережье, держал листки так называемой э, несумразицы и прямо перед моим вспоминавшим от страха носом одновременно бережно и брезгливо. Так плохиш с последней парты Держит за хвост дохлую крысу, Который намерен основательно попугать Очкастую отличницу. На открытом, предельно честном И совершенно не необезображенном мыслями лице Ветерана КГБ Точно на листе фотобумаги, Еще не извлеченном из ванночки под проявителем, Все отчетливо и рисовалось, чувство глубочайшего удовлетворения от проделанной работы. Оцепенев на несколько секунд, я все же собрала волю в кулак и заставила себя вчитаться. Через три строки я все поняла. Передо мной была стенограмма нашего с Юджином диалога в регистрационном зале Амстердамского аэропорта. Она была напечатана в форме сценического диалога с четко обозначенными отступами, где я именовалась объект А, а Юджин объект Б. «Ну как?» — осведомился ГБшник. «Ознакомились. Вы знаете, Петр Петрович, я сделала небольшую паузу, чтобы выиграть хоть немного времени, и, и думать вероятные последствия. Я хорошо помнила наш разговор в Схипхоле. Когда у меня от страха тряслись поджилки, свобода была буквально на расстоянии двух десятка метров отделявших регистрационную стойку от телескопического трапа Боинга, я вертела головой по сторонам Юджин увилял меня не дергаться Ничего крамольного Я тогда не говорила Правда была там Одна сомнительная фраза. Юджин стремясь хоть как-то унять Мой нарастающий мандраж Проронил сквозь зубы Ты можешь Броситься в глаза И совсем не тем людям Будучи вырванной из контекста Эта фраза говорила разом все и ничего. Конкретно зацепиться им было не за что. Но и в этом заключался весь ужас. Лист оптимы. Лучше любой фотокамеры фиксировали общность наших с Юджином интересов. Любовники так не разговаривают. И дядечки вручавшие Петру Петровичу стенограмму, конечно, понимали это следовательно. Так вот, Петр Петрович, это совсем не похоже на смертный приговор. А на что же это похоже, ласково проронил Петр Петрович. По форме на пьесу, по содержанию на донос. Вы знаете, кто ваш любовник? Он сделал ощутимое ударение на слово «кто». А кого вы имеете в виду? Так, не старайтесь казаться более распущенной, чем вы есть на самом деле. У вас это все равно не получается. Вы задали совершенно идиотский вопрос, Петр Петрович. А на идиотский вопрос очень трудно ответить вразумительно. Я задал совершенно нормальный вопрос. В таком случае попробуйте задать его сам жене. И если она порядочная женщина, в чем я начинаю сомневаться, с таким типом мужчин, как вы, уживаются только профессиональные проститутки. Если это так, то ваша жена ответит вам так же, как я. Петр Петрович мрачнел на глазах. И поскольку у меня уже имелся достаточный богатый опыт общения с воспитанниками Института благородных мужчин на Большой Лубянке, я почувствовала, что словесная пикировка с этим жлобом может кончиться для меня очень плохо. Моя приятельница не зря говорила «Не бойся темпераментных мужчин, бойся сдержанных». Да, она была, очевидно, права. Хорошо. Поджав губы, глухо развался Петр Петрович. Поставим вопрос иначе. «Вы знаете, кто тот человек, который регистрировал ваш билет в Хипхоле? «Обычная дрянь, как и все мужики», — пробормотала я без всякого выражения. «Последний раз спрашиваю, вы знаете, кто он такой?» «Он мужчина, Петр Петрович, образованный, приятный, фактически сильный». Неженатый, прекрасно владеющий русским. кольцом не носит, идиотских вопросов не задает. То есть, он совершенно нормальный, сексуально активный, добрый. От него хорошо пахнет. И он явно не садист. Поверьте мне, Петр Петрович, для 90% советских женщин Перечисленных качеств вполне достаточно, чтобы лечь с таким мужчиной в постель и не задавать лишних вопросов. «Это психология бляди!» крикнул КГБшник. «Это психология женщины». «А я вам говорю, бляди!» «Что ж, я пожала плечами, чувствую, что...» накопившаяся за время морских мыторств усталость, начинает давить на веки. Значит, 90% советских женщин являются именно такими. Мальцева, я... Взгляните в иллюминатор. Зачем? Взгляните! То, что вы там увидите, плюс ваша врожденная фантазия и распущенность помогут нам закончить эту изнурительную беседу уже в ближайшие минуты. Я повернула голову в сторону проржавленного иллюминатора, но увидела лишь сплошную белую пелену. Грязно-молочная январская мгла полностью сливалась с холодным серо-свинцовым морем. Казалось, мы находимся не на бту раздолбанного воздухогруза, а в салоне реактивного самолета, пробивающегося сквозь плотную пелену облаков. Ну и что? Я повернулась к следователю. Думаю, Айвазовского этот этот вряд ли взволновал бы. Оставьте в покое бедного Айвазовского и подумайте о себе. Петр Петрович встал и не без усилий открыл иллюминатор. В ту же секунду каюта заполнилась мелкими белыми мухами сухого снега, перемешанного с морскими брызгами. На этом корабле, чтобы вы знали Мальцева, я... И только я воплощаю для вас закон, власть и карающий меч нашего государства. Петр Петрович, уже начав говорить, я нутром почувствовала, что играю с огнем. Не остановить же могла. Если вам так хочется, чтобы быть похожим, «На Витя Шинского наденьте, пожалуйста, очки, и тогда вы Шинский вылеты, тогда сходство будет полным. Кроме того, я...» Закончить фразу я не успела, поскольку Петр Петрович с неподражаемой ловкостью сделал полшага по направлению ко мне и почти без замаха ударил меня тыльной стороной ладони по губам. Кровь и слезы потекли на временную. Надеюсь, я заткнул твою поганую пасть хоть бы на несколько минут. ГБшник закрыл иллюминатор, вновь повернулся ко мне, запустил правую руку под пиджак и извлек оттуда какой-то продолговатый предмет. В тесной каюте щелчок выскочившего лезвия прозвучал почти как пистолетный выстрел. Словно завороженная, прижимая к губам уже основательно пропитанный кровью платок, я следила за этим холодным, тускло поблескивающим лезвием с небольшим желобком посредине Петр Петрович держал нож на вытянутой руке, острием в мою сторону, словно прицеливался, перед тем, как метнуть его в меня. А теперь... Слушай внимательно, тварь продажная, слушай и запоминай. Если в течение ближайших десяти Секунд, ты не ответишь правдиво на мои вопросы, ты труп Мальцева. И еще одна деталь: я не просто убью тебя, я разрежу тебя на куски и выброшу в этот улюминатор. Поняла?